Глава 21. Обряд изгнания. К дому деда Гриши пробирались окольными путями, избегая людных центральных улиц. Там происходило нечто вроде крестьянского восстания, только было непонятно, кто против кого восстал. Всюду сновали люди, вооруженные лопатами и вилами, кое-кто размахивал топором, воздух гудел от оглушитного гомона, из которого вырывались отдельные гневные вопли, вроде тех, какие звучат на базаре в воскресный день, если там заметили вора. Где-то что-то горело, ломалось, разбивалось и даже рушилось. В одном из домов прямо на глазах у Ильи и Романа обвалилась стена, а следом и крыша. Трудно представить, что привело к такой катастрофе, но было похоже, что причина скрывалась внутри дома. Романа охватил животный страх. Когда Дина говорила о всеобщем помешательстве, он и представить себе не мог таких масштабов. Тяжелая атмосфера обреченности нависла над Дивноречием, и под ее грузом поселок словно поник и утратил всю прелесть, как цветок, побитый градом, который вскоре погибнет. Похоже, Дивноречие уже не спасти. Хоть бы удалось спасти Аглаю. Когда джип свернул на улицу, ведущую к дому деда Гриши, внимание Романа привлек какой-то мужик, лежавший под забором, лицом вниз. Осиновая ветка с обломанными сучками торчала из его спины, пронзив ткань куртки. На спине мужика сидел рыжий кот и жалобно мяукал. «Муравей!» – воскликнул Илья и, засмотревшись, чуть не съехал в канаву, тянувшийся вдоль дороги. «Дед Гриша!» – произнес Роман, чувствуя, как по телу прокатилась волна озноба в момент узнавания. «Точно, это он!» – Илья нажал на тормоз, останавливая джип. «Но мы же оставили деда в леднике, совершенно мертвого! Как он оттуда выбрался?» «Значит, Дина говорила правду насчет вурдалака». «Вот черт! Чертей только еще нам не хватало!» Кажется, в него пытались всадить осиновый кол, и, судя по всему, не безуспешно. Чтобы убить вардалака, одного кола недостаточно. Нужен особый погребальный обряд. Но он же не двигается. Мало ли, Роман неуверенно пожал плечами. «И что делать? Не можем же мы его бросить вот так, прямо на дороге?» «Надо бы похоронить старика» произнес Илья сдавленным голосом, явно не желая прикасаться к опасному покойнику. «Некогда с ним возиться, сам ведь понимаешь. Жаль, конечно, деда, но его все равно уже не спасти, а у огла еще есть шанс, и он будет упущен, если нас искусает вурдалак». «Извини, дед». Илья вздохнул, скорее с облегчением, чем с сожалением, и повернулся лицом к дороге. «Едем». Джип тронулся с места, но вновь остановился. Илья вдруг выбрался из машины и направился к распростертому на земле телу деда Гриши. «Куда? Сдурел? А если он кинется?» Роман подскочил, собираясь помчаться следом и остановить друга, но тот уже сам возвращался, с котом в руках. «Подержишь? Ну ты даешь! И ради чего такой рис? Кот и сам бы пришел!» – проворчал Роман, принимая дрожащего и несчастного муравья. Улица, где стоял дом деда Гриши, выглядела пустынной. Возможно, жители покинули дома и отправились туда, где кипело всеобщее буйство, но Роман чувствовал, что расслабляться нельзя. В любой миг вся эта дикая ревущая толпа могла очутиться в опасной близости, и дед Гриша мог оказаться не единственным покойником, превратившимся в урдалака. Роман плохо знал природу этих существ, они мало его интересовали. Куда более занимательным казался ему процесс трансформации человеческой души, попавшей под воздействие бесовского влияния. Тема вурдалаков осталась для Романа неизученной, и он очень смутно представлял себе, откуда берутся эти мертвецы-кровососы и какие существуют методы защиты и борьбы с ними. Сейчас бы не помешало восполнить пробел в знаниях, но времени на это не было. Оставалось надеяться на то, что в ближайшие часы нашествие вурдалаков не произойдет, и Роман успеет провести ритуал для изгнания беса из Аглая. Когда они опускали ее в подполье во второй раз за эти сутки, Роман ощутил острую жалость к измученной девушке, и желание помочь ей вспыхнуло с новой силой. Ее лицо казалось застывшей маской, а дрожь, сотрясавшее тело, почти прекратилась, лишь плечи изредка вздрагивали, и ноги слегка сгибались в коленях. Мозг Романа обожгла шокирующая догадка. Ведь Аглая тоже может превратиться в урдалака, если умрет. Его передернуло от этой мысли, нога соскользнула со ступени лестницы, и он чуть не выронил Аглаю. Илья, спускавшийся первым и державшим девушку за ноги, громко чертыхнулся. В тот же миг глаза Аглаи широко распахнулись. Их до краев наполняла непроницаемая тьма, глянцевая и враждебное, источающее зло. «Привет, красавчики! Куда путь держите?» Протрубила Аглая грубым мужским голосом, каким обычно озвучивает демонов в фильмах ужасов. Голос звучал насмешливо и ядовито. Роман с большим усилием отвел взгляд от этих жутких глаз и посмотрел на Илью. В жизни бы не подумал, что когда-нибудь увижу такое. А куда бы вы ни держали путь, все одно он приведет вас к могиле. Вновь раздался бесовской голос. Он исходил от Аглаи, но она не разжимала губ. И выглядело это еще более жутко, чем ее глаза, словно залитые расплавленным битумом. Они усадили ее на диван. Роман сходил наверх за ящиком с колдовскими атрибутами. Под дикий хохот, звучавший бесовским голосом, он расставил под поле свечи, развесил лампады сладана, передвинул тумбочку, разместив ее напротив дивана, и положил на нее потрепанную книгу заклинаний, написанную собственноручно. Заклинания и всевозможные колдовские изречения он находил в интернете или записывал на слух те, что звучали в мистическом ток-шоу Марьяны, где, кроме наставницы, принимали участие и другие колдуны. Христианский молитвенник для изгнания бесов у Романа тоже имелся, но православным молитвам он не доверял. Однако, подумав немного, Роман выложил на тумбочку и его. Единственный крест, который нашелся на дне ящика, он вручил Илье. «Держи перед собой и не выпускай из рук. Как только бес выйдет из огла, и я подам тебе знак, и вы вместе должны немедленно уйти отсюда, из-под поля и из дома. А ты? Я останусь один на один с бесом». «Разве бес не переселится в куклу?» – удивился Илья. Роман так тщательно настраивался принять беса на себя, что совершенно забыл о травяных куклах, ради которых была потрачена большая часть дня. Куклы все еще лежали в багажнике джипа. И, кстати, Стас и Дина до сих пор не подъехали. Мрачное предчувствие, заворочившееся в груди Романа тяжелым липким комом, не успело разрастись. Наверху в доме хлопнула дверь, и голос Дины прорезал гнетущую тишину. «Эй, ребята, вы где?» «Явились, не запылились!» Проскрипела со стороны дивана. «Несите куклу и одежду!» Велел Роман Илье, повернулся и посмотрел в черные глаза Аглая. «Не боишься?» Спросила она неожиданно своим обычным девичьим голосом и подмигнула ему. «Чего?» Роман старался сохранять невозмутимость, но это давалось ему с трудом. «Бесстрашный, что ли? Ну-ну!» Она провела по губам кончиком языка. «Люблю таких. Жаль, только редко попадается. Из ее горла вырвался смех, жуткий и бессердечный. Заскрипела лестница, ведущая к люку. Роман обернулся и вздрогнул, увидев травяную куклу в руках Ильи, спускавшегося по ступеням. Наряженная в платье, сповязанным на голову платком, она показалась ему ожившей. До Романа донесся знакомый запах духов. Такой аромат он уловил в тот день, когда впервые увидел Аглаю едину Дину, высадившуюся из автобуса на центральной площади Девноречья. Значит, это пахло от Аглая, ведь на кукле должна быть ее одежда. Куклу поставили перед тумбочкой, передом к дивану, на котором сидела, сверкая глазами, главная виновница предстоящего ритуала. «Говорил, что бесстрашный, а сам обманку подсовываешь!» Прошипела она с яростью змеи, которые наступили на хвост. Трус несчастный, шарлатан, убийца! Илья вопросительно взглянул на романа, но промолчал. Правильно, не время для объяснений. Ну как она? В проеме Люка показалась свесившаяся через Кродина. Кажется, ей лучше. Я слышал ее голос. Вроде лучше, но пока это еще не она, ответил роман. Где-то над головой послышался скребущий звук, словно звериные когти скребли по доскам. А Роман насторожился. «Что это?» «Гром раскапывает хлам в шкафу», — ответила Дина. «Наверное, там мыши». «Гром, а ну иди ко мне!» — крикнул Роман, задрав голову вверх. Царапанье прекратилась, в проеме показалась голова пса, но лишь на миг, а потом снова исчезла, и скребущий звук возобновился. «На на свой хребет!» Аглая хрипло захихикала. «Да что с ним такое, не пойму!» Совсем перестал слушаться. «С тех пор, как приехали сюда, будто подменили пса!» Раздраженно проворчал Роман. «И шкаф этот ему покоя не дает со дня заселения. Может, и в нем бес, а?» Он посмотрел на Илью. «Да пусть роется, жалко, что ли?» Илья пожал плечами. «Не жалко, но дело принципа!» Роман нахмурился. «Ладно, с громом позже разберусь, а сейчас я приступаю. Попрошу тишины!» Он посмотрел на Дину. «Ты, Стас и Лукерия, оставайтесь наверху и не спускайтесь вниз, даже если кто-то из нас будет вас настойчиво приглашать. Вы не должны спускаться в подполье ни в коем случае, это ясно? Мы выйдем сами. Закрывайте люк и ждите». Роман вернулся к ящику с атрибутами и достал оттуда черную атласную мантию. Облачившись в нее и взяв в одну руку свечу, а в другую маятник, он почувствовал себя увереннее, правда, не намного. Этой уверенности вряд ли хватит, чтобы справиться с бесом, но Роман уже принял решение. Лишь бы только Илья не помешал. Он ведь не догадывается, что на этот раз ритуал пойдет по другому сценарию. Ему незачем знать об этом, ведь он начнет возражать, а спор отнимет лишние силы и время. Роман повернулся к Илье. «Стой у лестницы и будь готов увезти отсюда Аглаю. Ты поймешь, когда этот момент наступит. Обычно ты просил стоять рядом с тобой, но вот так и знал». Роман недовольно поморщился. «Стой, где я сказал. Сегодня будет не как обычно. Сегодня другой случай. Разве не видишь?» «Как знаешь». Илья отошел к лестнице и занял свой пост ассистента, прислонившись к ней спиной. Роман поставил свечу на тумбочку, открыл книгу с заклинаниями на нужной странице и начал монотонно и тягуче повторять одни и те же фразы, которые знал наизусть, но совершенно не понимал их смысла. «Шарлатан!» дрывной поворонью выкрикнула Аглая, широко открывая рот на последнем слоге. Роман приблизился к ней и коснулся венка на ее голове. Пальцы нащупали шарики шпилек, крепивших травяные стебли к волосам. Он вытянул их одну за другой. Венок упал на ее колени. В тот же миг Аглая преобразилась. Лицо ее раздулось и покрылось щетиной, затем посинело, изо рта понеслись хрипы, а на губах появилась кайма белой пены. Роман увидел своего клиента, погибшего во время ритуала несколько лет назад, и тот снова умирал у него на глазах. Роман не дрогнул, он знал, что это морок, бес пытается вызвать в нем чувство вины, чтобы ослабить уверенность и силу духа. «Убийца!» – прохрипел клиент. Роман покосился на Илью, видит или нет. Илья ничего не знал об этом трагическом случае, они познакомились позже, и Роман, само собой, ему не рассказывал. Никто об этом случае не знал, потому что Роман смолодушничал и не стал вызывать полицию, понимая, что его могут обвинить в смерти клиента. Ясное дело, никто не поверит, что клиента убил бес. Роман вывез тело вместе с обрядовой куклой и закопал в лесу за городом. Роман отвлекся всего на мгновение, а когда вновь посмотрел на диван, тот оказался пуст. Интуитивно ощутив, откуда исходит бесовской взгляд, Роман медленно поднял голову и посмотрел наверх а Глая, прилипшая спиной к потолку, смотрела на него битумными глазами и полтоядно облизывалась. «Ну так что, пригласишь меня? Или подождешь, пока эта девка сдохнет, как тот мужик? Смотри, выбор за тобой. Я могу вернуть ее обратно на диван, а могу расшибить в лепешку, швыряя от стены к стене». Так я и знал, что эти куклы ни черта не работают. Буркнул Роман себе под нос, усмехнулся, смиряясь с неизбежным, и обратился к бесу. «Оставь эту девушку! Занимай новое пристанище в моем теле!» С этими словами он распахнул пол и мантией и зажмурился. Когда Аглая упала с потолка на диван, Илья больше не мог оставаться на своем месте. Он бросился к ней, испугавшись, что она свернула себе шею. Лицо девушки вновь выглядело безжизненным. Илья поднес ладонь к ее носу и почувствовал на коже слабое, едва уловимое движение воздуха. Дышит. Жива, но без сознания. Он обернулся к Роману и увидел, как трепещут полы его плаща, разлетевшиеся в стороны, как они расплываются, подобно сгусткам акварельной краски в воде, распадаются на отдельные полосы, извиваясь точно змеи, и обволакивают тело друга. В мгновение ока Роман скрылся в глубине черного кружащегося кокона. Лишь его лицо, прикрытое густыми волосами, еще какое-то время оставалось на виду, и оно тоже менялось, вытягиваясь вперед. Из-под волос показался нарост, отливающий бронзовым блеском, заостренный конец вызывал сходство с клювом. Волосы над наростом стопорщились, превращаясь в перья, в их глубине сверкнули круглые птичьи глаза. «Уходи!» Прозвучал жуткий голос, будто донёсшийся с дна глубокого колодца. «Забирай оглаю и уходи! Скорее!» Оглушенный шоком, Илья ощутил пустоту в голове. Все мысли испарились, и он перестал понимать, что делает. Очнулся лишь тогда, когда ударился головой о крышку люка, которая тотчас откинулась. Над ним склонился Стас. Илья приподнял бесчувственную оглаю, оказавшуюся в его руках, и Стас поддержал ее, помогая Илье выбраться из подполья вместе с ней. «Что с Романом?» – спросил Стас, устремляя встревоженный взгляд сквозь темный проем в подполье. Лукеря и Дина стояли рядом, обе бледные от волнения. Илья не ответил, только бросил глухо. «Закрой люк и подопри чем-нибудь». Он отнес оглаю в их с Романом комнату и положил на свою кровать. Она так и не пришла в себя, но была жива, и это вселяло надежду на то, что ее все же удастся спасти. О том, что стало с Романом, Илья старался не думать, сознательно отгоняя эти мысли, но они упрямо возвращались, терзая разум назойливыми вопросами. Что это было? Что он сделал такое и почему? Он и правда стал похож на птицу, или это был обман зрения? Ответов не было. Вслед за вопросами посыпались обвинения. «Это все из-за меня. Это я притащил сюда Романа. Если бы не я, он сидел бы сейчас в своем магическом салоне и принимал очередного клиента, желающего отстегнуть денег за избавление от несуществующего беса. Роман в жизни не сталкивался с настоящими бесами и поэтому не справился. Я ведь это знал, давно уже догадался, но все равно заставил его приехать сюда только потому, что больше некому было обратиться. Следовало искать настоящего колдуна». Даже Лукерия знает о бесах больше, чем Роман. Душевные терзания были прерваны чьим-то прикосновением к его плечу. Илья вскинул голову, обнаружив, что все это время сверлил взглядом сучковатые доски пола у себя под ногами. Рядом стояла Лукерия. «Гром до сих пор роется в шкафу. Там полно всяких острых железяк, и он уже весь поранился. Мы никак не можем его отогнать. Попробуй, ты и вдруг тебя послушает». «Да что с ним?» Илья вышел из комнаты в коридор. Стас и Дина стояли над развороченным шкафом, содержимое которого горой выселось рядом, а из щели между оттопырившейся боковой стенкой и заколоченной наглухо дверцей Илья сам заколотил дверцы, потому что хлам напирал на них и все время норовил оттуда вывалиться. Торчал черный собачий хвост. Сам пес находился внутри шкафа, где беспрерывно что-то гремело и звякало. «Гром!» — рявкнул Илья. «Немедленно вылезай!» Вместо Грома из шкафа вылетел предмет, похожий на электробритву советского образца, с длинным закрученным по спирали шнуром. «Гром! Я кому сказал?» Шум в шкафу прекратился. Хвост, торчавший из щели, паник, затем втянулся в шкаф. Через мгновение вместо него появилась виноватая собачья морда. Черный нос покрывали красные царапины, из которых сочилась кровь. «Ну что ты там потерял, а? Посмотри на себя, негодяй! На кого ты стал похож? Точно дворняга с помойки!» С трудом перебравшись через горы мусора, Илья подошел к шкафу, присел на корточки и почесал пса между ушами. Вылезай-ка, хулиган. Кром опустил голову, ткнулся носом в какой-то предмет, лежавший перед ним, и царапнул по нему лапы. Ты хочешь, чтобы я это взял? Илья удивленно взглянул на грома, затем перевел взгляд на то, что пес придавливал лапой. Что-то похожее на большую темную шкатулку или книгу в обложке из деревянных пластин, покрытых узорчатой резьбой и непонятными символами. Гром подтолкнул предмет лапы к щели, но тот не пролезал в проем. Один его край упирался в стенку шкафа. Сунув руку в щель, Илья приподнял предмет и, повернув его вертикально, вытащил наружу. Гром тотчас выбрался следом и, уцепившись зубами за край его брюк, куда-то потянул. Илья не стал сопротивляться и последовал за псом, прижимая к себе извлеченный из шкафа вещь, оказавшуюся большой и очень увесистой книгой. Гром подвел его к лукерии и отстал. Илья проводил пса удивленным взглядом. «Гром, что это значит?» Повернувшись к лукери он удивился еще больше, заметив, с каким потрясением девушка уставилась на книгу в его руках. Она смотрела на нее так, словно та была каким-то очень древним и ценным артефактом, хотя такая книга вполне могла бы им быть. «Кудесник!» — прошептал лукери касаясь переплета дрожащими пальцами. «Чудо какое! Господи, ну наконец-то!»